а Омытым дождем груб. И было в этой улыбке все, что хотелось увидеть мне, Все, что прожили и пережили мы с ней за эти два дня, И понимание, и откровение, И пройденное сердцами друг другу расстояние, И необычно постигнутая близость. Неожиданно она разбросала руки, И, наклонив на бок голову, Быстро-быстро побежала вперед Я понял, она почувствовала себя птицей В ней проснулось детское ощущение полета И я знал, не надо мешать ей Пусть летает, пусть парит над землей Пусть будет птицей Она наклонила голову на бок Взяла мою руку Прижала ее к своей щеке Устала, улыбнулась и снова закрыла глаза. Я пристально вглядывался в ее закрытые глаза. Небо щедро дарило земле дождь, А Наташа смотрела на меня, И я отчетливо видел, как отражается в ее глазах Этот серебристый дождь. Именно серебристый, а никакой другой — как бывает серебристым что-то старинное и дорогое для памяти и несущее в себе точный символ неповторимости минувшего времени. Ты самый хороший, ты настоящий. Дождь уже кончился вокруг нас, Щедрость неба к земле была исчерпана до конца, А в ее серых глазах он все еще оставался, Все еще связывал небо и землю Длинными серебристыми нитями, Соединяя их воедино и навсегда Тревожными искрами радостных слез. И я хотел от нее только одного — Чтобы этот грибной дождь и эти два дня, И лунная равнина, и длинная стога сена, Чтобы все это оставалось в ее глазах навсегда, И чтобы все это в ее глазах мог видеть только я один. И, кажется, мое желание сбылось. С тех пор прошло несколько лет. Она вышла замуж, и у них родился сын. Счастлива ли она? Не знаю. Я иногда заезжаю к ним, я пью чай, смотрю телевизор, играю с ее сыном, но, в общем-то, стараюсь не задерживаться. Прощаюсь с ней. Она всегда улыбается мне в прихожей и дарит мне на дорогу кусочек своего серебристого грибного дождя. Маленький-маленький кусочек, одну капельку. Я иду по улице и думаю, Жалею ли я о том, что он остается, а я ухожу? И сам себе отвечаю, и да, и нет. Ведь то, что было у него с ней, Лучшей своей частью уже позади, Уже в прошлом, А у меня это к ней вечно. Ее тайна осталась для меня не нераскрытой, Я не сумел разгадать ее женскую загадку до конца, Но она мне дала возможность услышать в своем сердце Такую песню, какую судьба готовит услышать не каждому. Я сделал в то утро открытие. Люди должны быть добры друг другу, Особенно если это он и она. Люди должны дарить друг другу Красоту. Я буду идти к ней через нескошенный луг, Через лунную равнину долго-долго, всю жизнь. И серебристый грибной дождь будет бесшумно идти Перед моими закрытыми глазами В косых лучах восходящего над землей солнца. И небо будет протягивать к земле свои серебристые руки, И земля прижиматься к небу теплыми, Трепетными потоками поднимающегося над полями воздуха. Не было в моей жизни лучшего, чем то утро, Светлое, прозрачное и неповторимое. Именно в то утро я начал свою долгую дорогу к гриковатому, мудрому и большому человеческому званию, к пониманию истинной красоты и назначения жизни.